Ревнитель древнего благочестия плата на шею не намотает и серьги в ухо не вденет. Обратилась к нему Таифа с вопросом. Господин Честной, это Марко Данилович Караван. Смолокурова? А господин Честной ровно ничего не видит и ничего не слышит. Уплетает себе арбуз, до да зернышки воды воду выплевывает. Это, мол, смолокуровские боржи.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 — Монастырь старообрядский, — объяснила Таифа. — Так, по-нашему, значит, раскольничий скит. — Что же вы там попите, что ли? Ведь у вас, слышь, там девки да бабы за попов служат, — глумился над матерями Василий Фадеев. Они промолчали. Смолк и Фадеев. Немножко погодя, зевнул он во весь рот, громогласно прокашлялся и молча стал приглядываться к чему-то на берегу. Так как же бы нам, Василий Фадеевич, Марк Данилович, повидать? Заискивающим голосом спросила Таифа. Сделайте милость, скажите, дом он или отъехал куда с каравана? Этого знать я не могу, нехтя ответил приказчик и снова зевнул. Да на которой барже он проживает, приставал Таифа. Промычал что-то под нос себе Василий Фадеев, матери не расслыхали. Что изволили сказать, переспросила Таифа.